Глава 7. Телефон разрывается. Спросоня на шаривую его на тумбочке и отвечаю, не взглянув на экран. В ухо тут же ударяет бешеный крик Рубина. Отец рассказал мне о вчерашнем мило, совершенно абсолютно решительно неприемлемое поведение. И тебе доброго утра, Рубин. Борчу я, принимая сидячее положение и убирая телефон от уха, чтобы взглянуть на время. 8. Спальня залита солнечным светом, но глаза ещё слишком чувствительные. поэтому я зажмуриваюсь и потираю их кулаками. Разве у вас ещё не... Сколько? Шесть утра? Чего ты не спишь? «Мила, солнышко, в нашем деле покой только снится», — сухо говорит Рубан. «У твоего папы вчера был крайне важный деловой ужин. Думаешь, время подходящее для звонков твоего деревенского дружка? Где вообще тебя носило? Что-то мне подсказывает, ты не на ранчо сидела, как я велел». «Никакой он мне не дружок», — возражаю я. В горле так пересохло, что почти больно говорить. Подтягиваю простыню, служащую мне одеялом, и высовываю голую ногу, подставляя под ветерок от кондиционера. «Тогда что это было? Заводишь друзей среди местных, предлагая созвон с Эвертом Хардингом? Господи, ну и заноза же ты в заднице, Рубен!» И как я забыла? Для меня он на вроде дяди, но не любимого, а того, который бесит постоянными придирками. «Нет, конечно. Я была на... резко обрываю себя». Пожалуй, не стоит признаваться Руби, но что я нарушила его правила, не успев приехать. Где, Мила, поторапливает он. Ладно, ходила с бывшей одноклассницей на автопикник, сдаюсь я. Однако спешу добавить, чтобы уберечь тётю от неприятностей. Тётя Шэри не знала, и не переживай. Она уже мне всё дотошно объяснила. Ранчо покидать нельзя и точка. Ясно, понятно. Мила, чуть ли не рычит Рубин. И суток не прошло, а ты уже устроила балаган. Пожалуй, побила новый рекорд. Сознайся, ты просто не могла не разболтать всем о папе, верно? Нет. Не я им разболтала. Он тяжко вздыхает. Почему бы тебе не посвятить это лето родственникам? Пообщайся с ними. Помоги вычистить парочку конёшин, почитай любовные романчики и никаких больше вылазок за пределы ранчо. Никаких вечеринок, ясно, мила? Медленно разлепляю глаза, привыкая к свету. Наконец, окончательно проснувшись, принимаюсь отстаивать свои интересы. «Рубен, твои требования несовместимы с реальностью. Как, по-твоему, мне затаиться в папином родном городке, где все прекрасно знают о нашей семье? Если хочешь, чтобы никто меня не замечал, надо было отправить на другой континент». «Не мили чушь», — фыркает он, — «тебя нельзя выпускать в реальный мир». Затем тон его голоса становится стальным. Честно говоря, мне всё равно, где ты. Но с этого момента твоими соцсетями управляю я. Мои пальцы на телефоне невольно сжимаются сильнее. Чего? Я сменил пароли на всех твоих страничках, сообщает он. Иначе всего один пост или фото в соцсети с малейшим намёком на то, что ты вернулась в родные пинаты, и по округе начнут шнырять папарацци. Рубен, тебе когда-нибудь говорили, что ты самый раздражающий человек на планете? спрашиваю я, сквозь фальшивой нежность, от всей души желая забраться прямо в трубку и придушить козла. Да, дорогуша, и не раз. Зато я лучший в своём деле. Он посылает мне воздушный поцелуй. А теперь будь паенькой, мило, солнышко, и найди себе развлечения на ранчо. Не вынуждай меня звонить тебе повторно. Вызов обрывается, и я швыряю телефон на пол, после чего падаю лицом в подушку и сердито рычу. Как же хочется хоть немного побыть самым обычным подростком, которого не контролирует на каждом шагу менеджер отца. Увы, как не устаёт напоминать мне мама, я вовсе необычная. Впрочем, ей тоже нелегко. Она жена чёртовой суперзвезды. В интернете вечно гуляют какие-то жуткие сплетни, а ей приходится постоянно играть роль идеальной жёнушки, которая всегда и во всём поддерживает дорогого супруга. Однако огромное давление сказывается и на ней. Неудивительно, что она с завидным упорством выстраивает карьеру в некой киноиндустрии. Таким образом, ей удаётся побыть отдельным человеком, а не папиным предатком. Господи, как бы и мне хотелось обладать собственной индивидуальностью. широко зевнув, сладко потягиваюсь и наконец выскальзываю из постели. Странно просыпаться в чужой комнате. Дома у меня есть прикроватная тумбочка, на которой всегда лежит ежедневник. На комоде ровно выстроены мои любимые косметические средства: крема, духи и лосьоны. На подвесных полочках стоят изящные шкатулки для украшений. Здесь же все вещи разбросаны по комнате и валяются на полу. Начинаю убираться, но вскоре накатывает ужасная слабость. Успеваю лишь сложить одежду в стопки на полу, выставить косметику на комод и усадить на подушку плюшевого медведя. Улёнов на попытке разложить всё по шкафам направляюсь вниз. Из кухни доносится аромат свежесваренного кофе, и я следую за ним, как мышь за сыром. В доме царит такая тишина, что я даже удивляюсь, наткнувшись на Папая. Он копошится у окна с отвёрткой, то и дело поглядывая наружу. Я тоже окидываю поля взглядом. Насколько мне известно, имение Хардингов построил ещё мой прадедушка после Второй мировой войны, а потом его унаследовали папась с бабушкой и вырастили здесь своих детей. Следующим наследником полагалось быть моему папе, если бы всё шло своим чередом. Однако его амбиции подорвали дело предков. Поэтому всё это время папаю помогает тётя Шэри, поскольку, догадываюсь, именно она однажды унаследует имение. Раньше-раньше было на пару сотен акров больше. Папай продал значительную часть земли прямо перед тем, как установили забор, чтобы проще было за всем приглядывать. Сомневаюсь, что папа захочет когда-нибудь сюда вернуться, даже если забросит актёрскую карьеру. Такая жизнь совсем не подходит тому человеку, каким он стал. Доброго утрица. Приветствует меня папай, поднося отвёртку, как он на петле. Тётя уже слышит дяме, но обещала приготовить тебе сытный завтрак, когда воротится. А я вот пытаюсь починить дурацкое окно, которое вечно скрипит. Мне страшно. Сама найду, чем перекусить. Лавно скольжу по деревянному полу к дедушке и целую в щёку. Утро доброе, папай. Кладу руку ему на плечо. Он накрывает её своей тёплой ладонью и слегка сжимает. Его взгляд падает на моё лицо. Слыхал, ты вчера не смогла попасть домой? обнимаю его со спины и утыкаясь носом в вложбинку между лопатками, вдыхая такой родной запах, запах папая, человека, который всю жизнь прожил на ферме. Угу. Только давай пойдёмся без шуточек. Мы с твоей тётей долго живём здесь одни. Нам и в голову не приходило, что возникнет подобная проблема. Тон его голоса скорее печальный, нежели шутливый. Я вдруг с болезненной ясностью осознаю, как редко мы их навещали за последние годы. Воображение рисует картинку тёти с папаем, сидящих вдвоём за огромным столом день ото дня, и в груди щемит. Похоже, когда папа сложил вещи в чемодан и отчалил в Голливуд воплощать свои мечты о кино, он совсем не подумал о тех, кого оставил позади. Папай шаркающей походкой подходит к кухонным шкафчикам у противоположной стены и принимается в них рыться. Они забиты бумажками да проводами. Наконец он выуживает какую-то пластиковую штуковину, похожую на маленький пульт от телевизора. Вот, держи. Скоро должен прийти мастер и починить ворота. Тогда можно будет пользоваться пультом. Коля не придёт, я ему такую взбучку устрою. Ну а пока умоляю, запиши правильный код. Подойдя, беру пульт и верчу в руках. Спасибо, папай. Тут в кухню через заднюю дверь входит тётя Шэри. На ней старая фланелевая рубашка и драные, перепачканные засохшей грязью джинсы. Она скидывает колоши на коврике и распускает хвост. Тёте посчастливилось уродиться с так называемой природной красотой. Поэтому даже покрытая глиной и конским навозом, она выглядит привлекательно. Папа как-то рассказывал, что в 20 с небольшим тётя собиралась замуж за одного медика из города, но тот трагически погиб в автомобильной аварии. Она так и не обзавелась своей семьёй. Однако, похоже, её всё устраивает. Она всегда выглядит весёлой и жизнерадостной. О, утречка доброго, мило. Уже встала? говорит тётя, подходя ко мне и заправляя прядь моих волос за ухо. Как спалось? Хорошо. Пока меня не разбудил Рубен. Он не очень-то доволен из-за вчерашнего. Вчерашнего? тётя напрягается. Он знает, что ты ходила гулять? Ах, да, я же не сказала. С опаской начинаю я. Произошло небольшое недоразумение. Один мальчик выхватил у меня телефон и позвонил папе. Боже мило, тётя стонет и отворачиваясь к раковине, намыливает руки. Теперь Рубин и мне устроит взбучку. Не устроит, возражаю смущённо. Я тебя прикрыла. Хотя в последние годы мне не представилось возможности сблизиться с родственниками, тётя Шэри мне очень нравится, и я правда ценю её готовность приютить меня на лето. и меньше всего хочется усложнять ей жизнь. «Ох, спасибочки, Мила!» «Именно такая командная работа нам и нужна». Она с облегчением смеётся, затем стряхивает мокрые руки. «Папа, что ты делаешь с этой штуковиной?» Папай поднимает отвертку. «Вот, чиню окаянное окно. Щеколду-то бишь, которую ты сломала на прошлой неделе. Уж я-то не допущу, чтобы дом превратился в развалюху. Ни сейчас, ни через пятьдесят лет, никогда, ворчит он». Ладно. Просто ты выбрал не лучшее время. Тётя вновь поворачивается ко мне. Мило, нам в церковь к 10. Будь готова через час выезжать. Её взгляд падает на мои джинсовые шорты. В нашей церкви полуформальный дресс-код, так что лучше найди юбку. Мы едем в церковь? Повторяю её с таким видом, будто она говорит на иностранном языке. Ты ведь в воскресенье же. Её брови сходятся на переносице, когда она изучает мою измёллённую физиономию. Похоже, до неё доходит, что меня удивляет вовсе не сегодняшний день недели, а сам факт посещения церкви. Она заметно меняется в лице. «Разве папа не водит тебя в церковь?» «Неа». Папай что-то бурчит себе под нос и выходит из кухни, по пути швырнув на стол отвертку. Тётя испускает разочарованный вздох. Боясь расстроить её ещё больше, максимально жизнерадостным голосом говорю, «Что ж, юбка так юбка, буду готова вовремя». Собственно, почему бы не съездить в церковь, раз уж она так много значит для тёти Шерри и Папайя? То и мне следует уделить ей внимание, пока я на их попечении. Тётя уходит, чтобы утешить Папайя, а я поджариваю себе гренок и забираю в свою комнату. Следовало, наверное, позвонить маме, но, честно говоря, разговор с Рубаном вытянул из меня все жизненные соки. К тому же на сегодня вполне достаточно напоминаний о моей голливудской жизни». Минут 10 валяюсь в кровати и набрасываю в ежедневнике иллюстрации к новенькой свежей главе моей жизни в Фэрвью. Начинаю следующий раздел, озаглавленный Новые воспоминания. Буду фиксировать происходящие здесь памятные события. Потом записываю вчерашнюю дату и помечаю Автопикник. Надеюсь, хоть что-то достойное записи летом произойдёт. Отстойный выйдет, если страницы так и останутся пустыми. Затем принимаю душ и собираюсь Волосы сушу феном, не расправляю и не заплетаю. Надеваю джинсовую юбку, самую скромную блузку из гардероба и сандалии. Гляжу на себя в зеркале и хмурюсь. Можно ли вообще в церковь надевать джинсу? Впрочем, куда деваться, другой юбки у меня нет. Когда час спустя спускаюсь, папа уже сидит в теньке на веранде. Он настоящий красавчик в бежевых брюках и белой рубашке. Шелковистые седые волосы зачёсаны назад, и от него даже пахнет одеколоном. Он берёт меня за руку и смотрит с восторгом и обожанием во взгляде. Кроме меня у него нет ни других внучек, ни внуков. Как славно, что ты всё же решила поехать с нами, улыбается папай. Кстати, там будет куча молодёжи, не только старики. Раз церковь так много для вас значит, то я хочу к ней приобщиться. Ну не совсем. Я не горю желанием идти, но его наверняка счастливят мои слова, а это самое главное счастье дедушки. даже если приходится немного приврать